Глава 26. Эрик тёмный. Он совершенно не удивился, когда Ферре открыл портал на территорию академии. В семье считали, родственник сроднился с учебным заведением, проводя в нём львиную долю своего времени. И всё же Эрик понимал, что это не совсем так. Фердинанд только сначала отказывался возглавить Академию, потом вошёл во вкус. Власть над умами будущих светил магии и теми, кто пополнит ряды полиции и целителей, давала огромное преимущество. Сам наследник отрицательно относился к подобному доверию возможного претендента на трон. И наблюдал. Именно сейчас появился шанс вывести дядьку на чистую воду. Настроение ректора тёмный уловил сразу. Ещё там, на поляне, когда только-только заметила прибывшего Фердинанда. Родственник злился, хоть и старался показать, что он владеет ситуацией. «О чём поговорим?» — поинтересовался Эрик. Внешне расслабленный, он прошёлся по кабинету и уселся на подоконник. Прислонился к откосу и сложил руки на груди. «Ты ничего не перепутал?» поинтересовался Ферре, недобро глядя на племянника. В ответ наследник лишь приподнял уголки губ и остался сидеть всё там же. Согнул ногу в колени и поставил её на подоконник. Эрик видел, что это раздражает родственника, но ничего с собой поделать не мог. Драконы, как и любой другой молодняк, любят испытывать друг друга на прочность. Регулярно и с удовольствием трепля нервы. «Скажи, Ферре, ты сам запал на ведьму, я прав?» темный ухмыльнулся, глядя, как сглотнул Фердинанд, и как перекосилось его породистое лицо. Значит, так и есть. Василиса понравилась. А иначе и быть не могло. Девушка удивительно напоминала Магду, с которой у Фердинанда были длительные отношения. Ходили слухи, что родственник сам придушил страптивую любовницу. Раньше Эрик так не считал, вплоть до последнего времени. Потому что если ведьма была такой же, как Князева, то поручиться за свою выдержку маг не мог. — Вот что, дорогой племянник, я хочу, чтобы ты не мешался у меня под ногами. Темный поднял правую бровь, понуждая родственника к дальнейшим объяснениям. Сама ситуация, что Василисой кто-то интересовался, раздражала. Но он может потерпеть какое-то время, чтобы выяснить, насколько далеко готов зайти Грозный. — То есть ты не желаешь, чтобы я ее опекал? С каких это пор увлечение девушками называется опекой? — отозвался Фердинанд. — Запомни, мне нужна эта ведьма я не хочу, чтобы рядом с ней был кто-то еще. Она или ее возможности?» — продолжил фразу Эрик. «Она пустышка. Силы в ней мало, а умения почти ноль», — отмахнулся ректор. С утверждением родственника Темный был в корне не согласен и видел, что дядя лжет. Для этого не нужно было смотреть на амулет правды. Ведь не зря Грозный лично появился в доме бывшей любовницы. «Надо же! А мне казалось, что Магда оставила всё ей в наследство. В том числе и силу». Эрик внимательно следил за родственником. Как тот презрительно кривил губы, как пытался делать вид, что владеет положением. Драконы слишком долго и много общались друг с другом, чтобы обмануться. Возможно, Василиса притягивала Фердинанда как представитель противоположного пола. И межвидовое разногласие дядьку не особо волновало. По крайней мере, Эрик никогда такого за родственником не замечал. Но в то, что для Ферре... Князева притягательно как девушка не особо верилась. Брат отца не был склонен к сентиментальности, хотя женщин всегда любил. Наверное, Василиса приглянулась Грозному как ведьма, владеющая кольцом власти, артефактом, способным аккумулировать родовую силу, вытягивать её у окружающих. А если так, то смысл кругов — что Фердинанд наворачивал вокруг Князевой, становился предельно ясен. По какой-то причине родственник решил вытянуть силу из... Из кого же? Вряд ли это кто-то незнакомый. Но если так, то остаётся только два претендента на месть ректора. Первый — это император, а второй — Сам Эрик. Придя к такому умозаключению, наследник сдержал усмешку. Родственник очень сильный маг и дракон, но Эрик его не боялся. Пожалуй, это будет даже интересно вывести дядю на чистую воду. Или доказать себе, что не прав. Сейчас кольцо у Василисы. И, судя по упрямому взгляду девушки, она его вряд ли кому-то отдаст. А добровольность — залог работы артефакта. Малейшее сомнение надёжно блокирует силу. Кто придумал такое чудо, ему неизвестно, но семья давно мечтала заполучить этот артефакт. Эрик не в курсе, каким образом кольцо оказалось у Магды — а затем и у наглого Фейри. При мыслях о последнем дракону захотелось еще раз встретиться с Дроу и начистить ему рожу. Без расшаркиваний и дипломатии. Можно даже без магии, она-то как раз в некоторых случаях лишняя. Чем так не угодил король Велдер? Всё просто. Не успей дракон хотя бы несколько минут, и Василиса могла выйти замуж за хитрозадово фейри. Все эти ритуалы с кольцами — не просто обмен. Неизвестно, как могла повести себя магия. Василиса не отдавала себе полного отчёта в тот момент. А кольцо... Представлять Василису замужем оказалось неприятно. Более того, дракон снова был готов встретиться с Фейри. По вискам пробежалась холодная дрожь, в очередной раз доказывая, что он не совсем человек. Чишуя сверкала и на запястьях, наверняка ещё где-нибудь. «Нет, никакой силы, если только самую малость», — чуть заметно поморщился ректор он снова врал, но указывать на несоответствие, Эрик не стал. Василисе с первых дней знакомства с магией давалось то, что некоторые достигли за несколько лет. Темный сам общался с профессорами насчет девушки, и те подтвердили наличие способностей у ведьмочки. А родственник пусть думает, что сам Эрик купился, на его уловки. «Понятно. А глядя на князеву, ты вспоминаешь бывшую любовницу. Ностальгия замучила». Тёмный говорил о том, о чём думал. А у самого внутри всё болезненно сжималось. Вдруг Василиса и впрямь решит выйти замуж за кого-то со стороны. Вдруг ей понравится какой-нибудь пень лесной, а его дракона рядом не окажется. Нет, отпускать свою ведьмочку Эрику совершенно не хотелось. Не мог он допустить подобного. В голове дракона созрел простейший план. Нужно было срочно жениться на Василисе. Немедленно. Потому что она должна быть только его женщиной. И никого рядом. Совсем. Ни одной особи мужского пола, способной строить глазки князевой. В радиусе десяти метров, чтобы ни одной. Хорошо было бы поместить Василису в высокую башню на необитаемом острове посреди океана. Жаль, что ведьмочка будет против такого гениального плана. «Извини, Ферре», — с нарочитой лёгкостью в голосе произнёс Эрик. «Тороплюсь». «Я ещё не всё сказал», — хмуро ответил ректор, глядя на племянника, спрыгнувшего с подоконника. «Зато у меня вопросы закончились». С наигранной бодростью отозвался Тёмный и шагнул в открывшуюся портальную арку. Задерживаться дольше не было смысла. Маг торопился к ведьмочке, которая умудрялась влипать в неприятности с завидным постоянством. Но едва была выстроена портальная арка, как раздались слова ректора. «Ты же хотел, чтобы эта девочка убралась в свой мир! А это ты можешь!» Эрик резко обернулся. Почему-то мир без Василисы он никак не мог представить. Её смех, озорные поступки. «Кольцо!» «И девушка», — озвучил цену Фердинанд, — «а если ты её хочешь, так не тяни. Поверь, от женщин одни беды. И чем скорее ты скинешь на вождение, тем быстрее увидишь, что я прав». Родственник всё ещё думал, что он, наследник Империи драконов, способен отдать свою единственную девушку какому-то магу. Как же он ошибался!»